Глава 49. 1941 год. — Где ты его откопал? Бледно-поганочный уставился на грузовичок, дрожавший всем корпусом у края дороги. Шаров мотнул головой. — Там. — У кооператоров, что ли, спер? Вместо ответа Шаров быстро пересчитал детей по головам. Ветер усиливался. Они стояли возле машины, одираясь по сторонам, нахлобученное кто во что гораст что обнаружилось в его гардеробе. Однако никто из них не ныл и не скулил. Уже заодно это он был благодарен. «Быстро в кузов!» — скомандовал он. «Одеяло взяли? Молодцы! Лезь в кабину давай, дорогу будешь показывать!» Подтолкнул он соседа, который, глядя, как школьники с трудом залезают в кузов, блаженно улыбался. «Чего лыбишься?» — не удержался Илья. «Домой!» — с нескрываемым наслаждением проговорил сосед. Приду домой, приму ванну, выбью чашечку кофе. Будет тебе и ванна, и кофе. Будет и как с чаем. Поехали!» Не удержался Шаров и сплюнул под ноги. Лысый, который теперь почему-то был без шапки, хитро подмигнул. «Я тоже люблю этот фильм». Шаров почувствовал, что голова начинает кружиться. Он покачнулся. В ушах шумело, кто-то дернул его за рукав. «Илья Андреевич, вам нехорошо?» Это был Витя. Шаров поймал тревожный взгляд мальчика, глубоко вздохнул, выдохнул, поднял руки к голове и помассировал виски. Голову ломило. Он глянул вверх, на секунду проскочила мысль, что дома, возможно, есть какая-нибудь таблетка. Но он тут же отбросил эту мысль. «Все, все нормально, Витя, едем». Полезай в кузов и пересчитай еще раз, чтобы никто. — Хорошо. Шаров с трудом влез на водительское сиденье. Рядом пристроился лысый. — Давай, трогай. — Все на месте, Илья Андреевич, — раздался позади мальчишеский голос. — Только холодно очень. — Поехали. — Поехали, — пробормотал Шаров, выжил сцепление и осторожно надавил педаль газа. Подпрыгивая на ухабах, грузовик покатился вперед. «Никаких фар. В полной темноте!» Шаров едва различал очертания дороги. Да и то лишь благодаря каким-то едва заметным признакам, вроде мелькнувшей колонки с водой или тумбы, на которой расклеивали рекламные афиши. «Куда ехать?» — неприязненно спросил Шаров, сбросив скорость. Сосед неожиданно хихикнул. «А ты разве не догадался? Каньке твоей в больничку стало быть». Дорогу-то хоть помнишь или подсказать? В больничку, Каньке. Молния пронзила его за тумани на измученный мозг. Пальцы сжали баранку с такой силой, что он едва не проморгал незаметный поворот с уклоном. Крыло автомобиля черкнуло по стволу дерева. Машину чуть тряхнуло, и с кузова послышался крик, тут же унесенный ветром. Шаров вздрогнул, очнулся, выровнял руль. Сердце колотилось, как бешеное. — Вижу, вспомнил. Усмехнулся лысый, который, несмотря на опасность, даже бровью не повел. — Стало быть, не я виноват в ее болезни. — Как тебе, скорее всего, наплела старая дура. Шаров боялся оторвать взгляд от едва заметной колеи. Но там, в потемках среди деревьев и кустов, серыми тенями скользивших мимо, ему чудилась тоненькая женская фигура в светлом платье. Девушка маячила впереди и словно звала его, на миг оборачиваясь и маняв взмахом прозрачной руки. «И не ты», — добавил чуть помолчав лысый, — «что не я? Не ты виноват. Она сразу такая была. Я же вас и познакомил». Шаров сжал челюсти с такой силой, что заскрипели зубы. «Не слушай его! Не слушай его!» Отбивал чечетку мозг на фраза «Я же вас и познакомил», будто напал, высветила и спепелила все остальные мысли. «Господи!» — прошептал Шаров. «Ага, не говори. Сам до сих пор не могу понять, как все это закрутилось. А у меня было время, чтобы подумать». «Над чем?» — с трудом выдавил из себя Шаров. «Ну как? Почему мы здесь оказались? Кто такой этот букмекер?» Ведь он... «Знает про все это, но решает ли? Или он лишь подбрасывает монетку?» «Я... я не знаю». «Вот, а это важно». «Почему?» Лысый незаметным движением достал откуда-то папироску, чиркнул об ноготь спичкой и задымил. «Потому что от этого зависит, как ты будешь жить дальше». «Разве я могу выбирать?» — спросил Шаров после минутного молчания. Он вдруг подумал, что мог выиграть соревнования, и тогда его жизнь сложилась бы совсем иначе. Эти две жизни, в одной из которых он позором едет в спортроту, а в другой, на пьедестале почета, спустя полгода направляется в Париж на всемирные молодежные игры, вдруг ярко вспыхнули в его воспаленном мозгу. Он увидел их одновременно обе, идущие параллельно и будто бы совершенно независимо от него самого. Лысый выдохнул дым в окошко без стекла. — Я бы и сам хотел это знать. Иначе бы здесь не оказался вместе с тобой и твоими... Мужчину передернуло. Видимо, детей он терпеть не мог в любом их проявлении. Шаров вел грузовик осторожно, боясь, что древняя техника заглохнет, и тогда придется добираться своим ходом. Однако, чихая и пыхтя, полуторка худо-бедно пробиралась вперед. Он с удивлением отмечал некоторые знакомые ориентиры. «Хлебный магазин на углу, очередной памятник вождю или какая-нибудь особо глубокая колдобина на дороге, а перед которой он автоматически сбрасывал скорость». «Вижу дорогу, ты хорошо запомнил?» «Я не помню, чтобы ездил к ней». «Понятное дело, память о прошлом исчезает, стирается, словно его и не было. Остается самое яркое, и то не всегда». — Почему? — Наверное, чтобы с ума не сойти. А может быть, та жизнь исчезает, словно ее и не было. Иначе как ты объяснишь себе там, в будущем, что твое недавнее прошлое — не все тот же бесконечный брежневский застой, а давным-давно канувшее в лету событие? Но, разумеется, что-то просачивается. Иногда обрывками, озарениями, иногда во сне. По-разному. Шаров помолчал, переваривая информацию, а потом спросил «Аня, она откуда?» «Она оттуда, из будущего. А вот ты, похоже, отсюда!» «Такая вот Петрушка. Как же я туда попал, ведь не каждый может так!» «Не каждый. Она попала в лечебницу из-за своих писем в Кремль о наступающей войне. Она, разумеется, и дату назвала правильно, и все, что помнила из учебника «Истории». Только кто там это после 22 июня проверял? Приехали санитары, молча загрузили и уехали. Мы познакомились в психушке. Я тогда подумал, что ее специально ко мне подсадили. Прикинулась, чтобы все выведать. Ты сейчас не нервничай только. Короче, я решил познакомить вас. Это она соврала, что на вечеринку шла, и квартира ошиблась. Это я так придумал для подобности». Я был почти уверен, что ты оттуда, из будущего. Но как у тебя вытащить информацию? Ведь не спросишь напрямую. Вот и созрела идея. Я знал, что рано или поздно встречусь с ней там, в больнице, и она все мне расскажет. Шаров цепился в баранку с каменным лицом. В его сердце бушевала буря. Этот подлый, склизкий, мерзкий человечешка просто решил себя обезопасить, но... С другой стороны, то затопляющее душу теплое чувство никуда не исчезло. Выходит, сосед сам того неведомое сделал Шарова счастливым? Лысый быстро взглянул на Шарова. «Только пойми меня правильно. Кем был я и кем ты? У тебя были реальные возможности хотя бы попытаться вернуться. А я?» «Кто?» «Простой солдат, пропадя, оно все пропадом». «Какой еще солдат?» Шаров резко повернул голову, руки непроизвольно дрогнули, и грузовик едва не врезался в фонарный столб. Эй, держи крепче руль! Вскрикнул лысый, ударившись макушкой о потолок кабины. Обычный срочник обычной рядовой части под Москвой. 22653? Хрипло спросил Шаров. Да, она самая, а ты что? Илья кивнул. Мы все оттуда. Я перевелся туда в Спортроту. Мы проводили школьную зорницу, когда один придурок взорвал гранату на озере. — В смысле? Какой-то солдат или дедушка так дембель решил отметить? — Нет. Один из школьников выкрал гранату, и когда мы остановились на привал, метнул ее в озеро. Тряхнуло сильно. Сначала мы вообще ничего не поняли. Собрались, пошли по тропе назад, но сбились с пути. Вышли к какой-то избе. По дороге встретили странную девочку, которая, как я подумал, решила нас разыграть. Мол, мы на самом деле в сорок первом. По прошествии какого-то времени, когда нас должны были начать искать, к избе так никто и не пришел. И тогда я решил сам пойти и кого-нибудь найти. Вышел на дорогу, побежал и наткнулся на людей, которые копали противотанковые траншеи. Ночью. Если бы там был свет, я бы подумал, что снимают фильм про войну. Но света не было, и кинокамер не было. И оказалось, что это не кино. Но даже тогда я отказывался в это верить. А потом меня узнали, мол, спортсмен. Тогда у меня и вовсе голова кругом пошла. Я увидел город после бомбежек, полностью другой город, но как будто очень знакомый. Мне начало казаться, что вроде бы я даже здесь жил. Потом спасался бегством от патруля. В меня стреляли. Мне Анька сказала, что ты оттуда. Она сказала, что мы здесь не одни. Люди как-то проваливаются в прошлое. Но найти кого-то почти невозможно. Только в психушке. Но кто ж психа будет всерьез принимать? Она тебя узнала. Видела на обложке какого-то журнала. Тогда я и понял, что ты, возможно, единственная ниточка в будущее. Я по-настоящему начал сходить с ума. А потом ты пропал. И я думал, что ты уже никогда не вернешься. Шаро выехал на проселочную дорогу. Подпрыгивая на Рытвинах, полуторка едва пробиралась вперед. Она раскачивалась, словно утлая суденышка. И при каждом крене из кузова доносились полные ужаса детские голоса. Я не знаю того человека, о котором ты говоришь. Я им никогда не был. Я бы на твоем месте не зарекался. Почему? Потому что рано или поздно, но тебе придется с ним встретиться и выбрать, кем же ты будешь дальше. Шаров пожал плечами. Я буду собой. Блажен кто верует. Неожиданно впереди выросла ограда и ворота. За ними в отдалении красивое здание с колоннами — В лунном свете оно выглядело таинственно и пугающе одновременно. Ни одно окошко не светилось. Казалось, жизни в нем нет, и оно находится в полном запустении. Шаров затормозил. Полуторка заскребла шинами по мокрой гравийке и встала перед кованными воротами. Не опуская рук с руля, он смотрел на черные глазницы окон, лепнину, фонтан перед входом и призрачное видение, до того дремавшее где-то в глубине его сознания, вдруг поднялись точно ил, вскинувшийся от плавников, проплывшей мимо рыбы. — Ну что, узнаешь? — тихо спросил Лышой. Шаров почувствовал жуткий холод в ногах. По спине поползли мурашки. Ему стало так страшно, что он едва удержал себя, чтобы не выскочить из кабины и не броситься по дороге назад подальше от этого жуткого места».